Влиятельный секретарь уложился в срок. Нуль маяки изготовить не успел, но Болон переправил ему восемь штук. Четыре рабочих и четыре запасных. Огромная колонна из полутора сотен большегрузных вездеходов стартовала в назначенный Болоном день. Тронулись по оптимальному маршруту через северную пустыню. К колонне присоединились Несколько обозов, консерваторов с оборудованием для ремонта точек. Поэтому зрелище было фантастическое. Двое суток – это было сенсацией дня, пока последняя машина, растянувшаяся на несколько десятков километров колонны, не скрылась в пустыне за клубами пыли. Да и в последующие дни репортажи о переходе через пустыню Занимали ведущее место среди событий дня. Постепенно колонна уменьшалась. Обозы один за другим отворачивали на точки. Ночи становились все холоднее. Даже днем экипажи машин жаловались на прохладу в салонах. К концу второй недели достигли края ледового щита. Здесь осталось лагерем около третьей колонны. Наиболее потрепанные машины с топливом и продовольствием на обратный путь. По пути к полюсу предполагалось организовать еще несколько лагерей. Беда пришла на второй день движения по счету. Ведущая машина провалилась в занесенную снегом трещину. Идущая за ней остановилась на самом краю, но кромко обвалилась и машина рухнула вниз на первую. Погибли все восемь полярников. Из них два мариниста-наблюдателя. Хупер сообщил о случившемся. Разбил лагерь и начал монтировать в нескольких машинах радиоуправление. Болон не находил себе места. «Это я послал их на смерть», — кричал он. «Командор, я должен их спасти». «Спасти восьмерых, рассекретить машину времени». И через поколение убить всех? Пойми, если бы они пропали без вести, тогда другое дело Но все видели их трупы «Один я виноват в их смерти», — стонал Болон «Зачем я отправил их на полюс? Я должен отправиться туда, возглавить экспедицию А вот над этим можно подумать», — неожиданно согласился дракон